В 1947 году, через несколько дней после голосования в объединенных нациях по поводу раздела Палестины, в Адане произошли сильные арабские волнения, и положение евреев в Йемене ухудшилось. В отчаянии и ужасе тысячи йеменских евреев, прослышав, что создано, наконец, еврейское государство, взяли свою судьбу в собственные руки и решили бежать. Они побросали свое небольшое имущество, собрали семьи и, как библейские дети Израиля, двинулись из рабства к свободе, веря, что так или иначе достигнут обетованной страны. О новом движении за создание поселений в Палестине они узнали от Евны Эли, восточноевропейского еврея из Палестины, приехавшего в 1908 году в Йемен. Они шли группами по тридцать-сорок человек. На них нападали арабы-разбойники, они ели только питы, арабские лепешки, ели мед и фиги, которые смогли унести. Они платили огромные выкупы за каждого мужчину, новорожденного младенца, и отдельно за Библию в бесчисленных княжествах пустыни, через которые они проходили. Большая часть их дошла до Адена, где были лагеря для них, организованные объединенной комиссией по распределению, укомплектованные израильскими врачами и социальными работниками. Там они отдыхали, молились и читали свои Библии. Но когда египтяне закрыли Суэцкий канал для израильского судоходства, остался один лишь путь по воздуху. И ежедневно в Израиль Прибывало 500-600 йеменских евреев на огромных транспортных самолетах, перелетавших в Красное море. Эта операция вскоре получила название «Ковер-самолет». Переброска шла в течение всего 49-го года. К концу года в Израиль было доставлено 48 тысяч йеменских евреев. «Иногда я приезжала в лот» видела, как приземляются самолеты из Адена, удивлялась терпению и доверию измученных пассажиров. — Вы видели когда-нибудь самолет? — спросила я бородатого старика. — Нет, — отвечал он. — И не побоялись лететь? — Нет, — ответил он твердо, — ведь это написано в Библии, в книге Исаи, Поднимешься ты на крыльях орла. И тут же на аэродроме он прочел мне весь отрывок. И лицо его сияло радостью от того, что пророчество сбылось и путешествие окончилось. Теперь в Йемене фактически не осталось евреев, и шрамы, нанесенные долгим изгнанием, начинают исчезать. бен он говорил, что счастливейшим днем для него будет тот, когда Йеменский еврей будет назначен начальником штаба Израильской армии, и я думаю, что этот день уже недалек. Перечитав все это. Я опять изумилась количеству иммигрантов, которых мы абсорбировали. Но тогда мы имели дело не с абстрактными цифрами. В законе о возвращении, принятом в июне 50-го года, по которому все евреи получают право въезда и автоматически израильское гражданство, нас беспокоила не арифметика. Нас беспокоило, как мы сумеем прокормить, одеть, расселить, дать образование и вообще позаботиться об этих людях. Как и на что. Когда я вернулась в Израиль, двести тысяч человек жило, если это можно так назвать, в палатках. Чаще всего по две семьи в одной палатке. И не обязательно обе семьи были из одной страны или с одного континента. Не говоря уже о том, что все наши службы, созданные в Торопях, работали не слишком хорошо, и что их не хватало на такую массу людей. Было множество больных, истощенных, увечных, которые в нормальных условиях еще могли бы кое-как справиться, но тут были совершенно беспомощны. Человек, переживший годы нацистского рабства и лагеря перемещенных лиц, отважившийся на путешествие в Израиль, в лучшем случае не вполне здоровый, в худшем, с физическими увечьями, которому полагались бы идеальные условия, оказывался вместе со своей семьей, если она сохранилась, в невыносимой тесноте, бок о бок с людьми, с которыми у него не было даже общего языка. В девяти случаях из десяти он считал своих соседей дикарями, потому что они никогда не видели ватер -клозетта. Но при всем том... Он пришел бы в себя скорее, если бы мы могли сразу же предоставить ему работу, или переселить его в более пригодное жилье, или еще как-нибудь дать ему то чувство стабильности, к которому он стремился, как все беженцы. Или вообразите неграмотную женщину из Ливии, Йемена или пещер Атласского хребта, которую вместе с детьми сунули в открытую всем ветрам и дождям палатку с польскими или чешскими евреями, которые готовят не так, едят то, от чего ее тошнит, и по ее представлению даже и не евреи вовсе, не то неверующие, не то соблюдают другие обряды и молятся по-другому. Теоретически это не должно иметь значения. Теоретически ни теснота, ни нищета, ни интеллектуальные или культурные различия не должны иметь значения для людей, переживших катастрофу или ушедших пешком из Йемена через кишащую разбойниками раскаленную пустыню. Но теория – это для теоретиков. Люди – это люди. А те неудобства и надрывы, которые я сама наблюдала в палаточных городках сорок девятого года, были поистине невыносимы. Их всех надо было немедленно как-то расселить и создать для них рабочие места. О здоровье их и о питании заботились более или менее прилично. С болезнями, которые привезли с собой эмигранты, туберкулез, трахома, глисты, малярия, тиф, дизентерия, корь, Пелагра удавалось справиться, хоть я не понимаю, как наши измученные доктора и сестры это делали. И во всех палаточных городках были какие-то школы, где шло интенсивное преподавание иврита. Но проблема расселения в сорок девятом году казалась неразрешимой. Несмотря на замечательную поддержку мирового еврейства, денег у нас всегда было недостаточно. Благодаря соседям наш военный бюджет оставался самым высоким, да и другие потребности государства надо было как-то удовлетворять. Мы не могли закрыть школы, больницы, общественный транспорт, промышленность, какая бы она ни была. Мы не могли каким бы то ни было образом сдерживать государственное развитие. Все надо было делать одновременно. Но были вещи, без которых можно было обойтись, и мы обошлись. Мы ввели... Карточки на все, на еду, на одежду, на обувь, и это длилось годами, и мы к этому аскетизму привыкли. Недавно я нашла свои карточки, коричневый буклет, выпущенный в 1950 году Министерством торговли и промышленности, и вспомнила часы, которые я проводила в очередях, за несколькими картофелинами, за тремя яйцами, замороженной рыбой когда мы ее получали, это был настоящий пир. К счастью, после России у меня осталась надежда, но большинству израильтян приходилось по-настоящему нелегко. Уровень жизни резко снизился. То, чего в 1948 году хватало на одну семью, теперь надо было разделить между двумя или тремя. Если бы ветераны, израильтяне, только что закончившие тяжкую многомесячную войну, возмутились, их можно было бы понять. Но никто не возмущался. Некоторые говорили, что, возможно, иммигрантам следовало бы переждать на местах и приехать сюда, когда дела пойдут лучше. Но никто, ни один человек, никогда даже не заикнулся, что это бремя нам не под силу и что новорожденное государство может его и не вынести. Мы все туже и туже затягивали пояса, но все-таки дышали. И в одном мы все были согласны. Без этих евреев не стоило иметь Израиля. С чего-то надо было начинать в первую очередь. И мне казалось, что начинать надо с расселения и трудоустройства иммигрантов. Не все коллеги по министерству со мной соглашались. Эксперты встали стеной и подробно с картами и планами объясняли мне, почему моя идея расселения не годилась. Это все приведет к инфляции, утверждали они. Куда умнее вложить те небольшие деньги, которыми мы можем распоряжаться в фабрике или в рационализацию сельского хозяйства. Но я не могла ни принять, ни поддержать никаких рекомендаций, которые бы решали проблемы абсорбции без учета простых человеческих потребностей. И с точки зрения будущего страны, я была уверена, что никакие меры не будут продуктивнее, чем расселение. Мне было совершенно ясно, что гражданские чувства, ощущение принадлежности, начало интеграции, то есть само создание общества, главным образом зависит от того, в каких условиях люди живут. Все возвышенные рассуждения о социальной ответственности, образовании и даже здравоохранении ни к чему, пока мы не вытащим хоть части мигрантов из этих страшных палаток и не переселим их в подходящие дома. Через несколько недель после приезда из Москвы я пришла в Кнессет с планом домостроительства на 30 тысяч единиц и провела его, несмотря на возражение. Но строить дома из молока и меда невозможно, и достать молоко и мед тоже. Поэтому я поехала в Штаты для сбора средств и опять обратилась к американским евреям с просьбой о помощи. На этот раз не для того, чтобы выиграть войну, Но для того, чтобы поддержать жизнь, я сказала. Две недели назад, во вторник, я представила нашему парламенту план построить 30 тысяч домов до конца этого года. Парламент одобрил мое предложение и в стране очень обрадовались. Но, собственно говоря, я сделала странную вещь, представила план, на выполнение которого у меня нет денег. Мы хотим предоставить каждой семье роскошную квартиру из одной комнаты. Комнаты мы построим из бетонных блоков. Мы даже не будем штукатурить стены. Мы подведем дома под крышу, но не будем делать потолки. Мы надеемся, что, строя свои дома, люди научатся ремеслу и закончат их сами, а позже пристроят к одной комнате другую. Мы будем довольны, они тоже будут довольны, хотя это означает, что семья из двух, трех, четырех, пяти человек будет жить в одной комнате. Но это все же лучше, чем две или три семьи в одной палатке. Это ужасно, подделать подпись на чеки, но я это сделала. Я обещала людям в лагерях, что правительство выстроит тридцать тысяч домов, и мы уже начали строить на те небольшие деньги, что у нас есть. Но на тридцать тысяч домов этих денег не хватит. От вас зависит, держать ли этих людей в лагерях, посылая им продуктовые посылки, или дать им работу, которая восстановит в них чувство собственного достоинства. Деньги я собрала. Мы начали строить. Что говорить, поначалу немало мы наделали ошибок, в том числе и в планировке, и в выполнении. Мы плохо рассчитывали, плохо выбирали места застройки, не поспевали за потоком иммигрантов. Под конец мы научились строить довольно быстро и довольно хорошо. Но к октябрю 50-го года мы выстроили только треть запланированных домов, потому что из-за необычно суровой зимы нам пришлось потратить предназначавшиеся для строительства деньги на покупку тысяч металлических бараков. На зиму они годились, но летом, а лето в Израиле длинное, превращались прямо-таки в духовки. И все же ни одна семья, въехавшая в Израиль, не осталась без крова. Каким-то образом мы находили или изобретали жилье для всех. Когда ржавые и металлические бараки пришли в негодность, мы создали десятки тысяч хижин из парусины, прибитые к деревянным рамам. Когда и они вышли из строя, мы на некоторое время, вздыхая, вернулись к палаткам. Но никто никогда не спал под открытым небом, и мы продолжали строить. Однако к концу 50-го года мы поняли, что нельзя считать наши лагеря временными центрами абсорбции, которым предстоит прослужить всего несколько месяцев. Ясно было, что пользоваться ими придется в течение нескольких лет, а раз так, то они должны были измениться. Их надо было превратить в рабочие поселки на окраинах городов, чтобы иммигранты жили поблизости от мест, где потребуется их труд. Организовать их следует так, чтобы люди могли обслуживать себя сами, готовить, а не ходить в общественные столовые и участвовать в системе обслуживания. Мы не могли взимать налоги с совершенно неимущих людей, но могли избавить их от ощущения иждивенчества. Новые лагеря были названы «Маабараот» от ивритского слова «Маабара» – транзитный пункт, и к ноябрю 51 года у нас было 112 «Маабараот», где жило 227 тысяч иммигрантов. Но поскольку мы не желали создать в Израиле два класса сравнительно благополучных старожилов с одной стороны и новых иммигрантов в их перенаселенных и уродливых маабараод с другой, то думать надо было не только о расселении. Надо было обеспечить людей работой и зарплатой. И я считала, что сделать это можно, только создав программу общественных работ. Это тоже было нелегко. Большая часть так называемых восточных евреев, уроженцев Ближнего Востока и Северной Африки, не имели профессий, применимых в новом государстве. Мы опасались, как бы многие из них не приучились годами жить на подачке, ничего не делая, что расширило бы брешь между нами и ими. Благотворительность, даже просвещенная, ничего тут не решает. Надо было создать рабочие места». И создать их должны были мы. Поэтому мы пустили в ход целый ряд проектов, по которым людям, в жизни не державшим в руках сверла или кирпича, и даже не знавшим, что такое сельскохозяйственный труд, предоставлялась работа. Министерство труда решило строить дороги по всей стране, и сотни акров каменистой, неудобной земли были очищены, пересыпаны и обсажены лесом вручную. А мы все это время продолжали строить и обучать иммигрантов, хотя волна иммиграции не снижалась до 52 -го года. Но ни трудности по подготовке рабочей силы, ни домостроительство, ни абсорбция тысяч новых иммигрантов в нашу экономику не являлись главной проблемой. Конечно, это все было важно, но не это заботило нас больше всего. По-настоящему в те дни нас заботило то что и сегодня заботит в немалой степени мыслящих израильтян. Как объединить людей, у которых, по всей видимости, так мало общего, и которым так трудно понять друг друга. Но опять-таки потому, что у нас не было выбора, нам удавались порой самые безнадежные предприятия. Помню, как пессимистически, чтобы не сказать отрицательно, кое-кто из моих коллег относился к строительству дорог. Не говоря уж о том, что такая дорожная сеть нам вообще не нужна, самый ввоз строительного материала – непозволительная роскошь, да и дороги, в конце концов, плохие, потому что у нас не такие рабочие, какие тут нужны. Я же рассчитывала на три вещи – на преданность и изобретательность старожилов, на возрастающее стремление новых эмигрантов честно зарабатывать свой хлеб вместо того, чтобы быть на содержании у государства или у еврейского агентства, на понимание и щедрость мирового еврейства, которое снова и снова отзывалось на наши бесконечные просьбы о помощи. Надо сказать теперь, что меня очень редко постигало разочарование, хотя, вспоминая, как прокладывались в 49-м и в начале 50 -го года эти дороги, я признаю, что посторонним мы могли показаться сумасшедшими. Мы обычно... Нанимали одного квалифицированного рабочего строителя из Иерусалима или Тель-Авива, тут же делали его десятником, и он отправлялся строить дорогу где-нибудь на юге, начальствуя над десятком людей из десятка стран, говорящих на десяти разных языках и пробывших в Израиле каких-нибудь несколько месяцев. Как он с ними договаривался, ему одному известно. Но так или иначе, может быть и не слишком хорошо, и не слишком дешево, эти дороги, в мою честь их иронически назвали «золотые дороги», были построены.